Глава 41. Каюта 31. По заснеженной тележной дороге Саша прошла вдоль фьорда, поднялась на невысокий кряж между двумя горными массивами и спустилась к Атлантике. На внешнем побережье воздух совсем другой, там холоднее и ветер резче. Справа отвесной кручей вздымался к небу Хельви Тестенен. Расселина, ведущая к пляжу, больше походила на дельту, врезавшуюся в сушу на сотни метров. Солнце огнем обливало горные склоны, а прямо впереди, в конце расселены, виднелся Атлантический океан, синий безбрежный. Саша прошагала по белому пляжу, усеянному плавником и гирляндами водорослей. Слева на маленьком мысу стоял дом. Неглубокие ручейки прорезали песок, а нашла по холодной талой воде. Дом был красный, с белыми углами. Маленькие окошки и растяжка, соединявшая водосточный желоб со склоном, Говорили о том, как этому месту достается от непогоды. Она постучала. Безрезультатно. «Алло?» — на сей раз она постучала громче. Обошла вокруг дома. В окне на передней стене мелькнул силуэт. Она помахала рукой и постояла там, пока силуэт не возник снова. «Тут, черт побери, не туристический центр!» — крикнул в приоткрытое окно женский голос. «Погодите!» — сказала Саша. Я пришла узнать, знакома ли вам дама, которая жила здесь в войну, моя бабушка Вера Лин. Из окна высунулась пожилая женщина. Что вы сказали? Эльса Фос была хрупкая женщина изрядно за 70, все еще без морщин, с короткими седыми волосами. Она недоверчиво отворила Саше дверь. Саша вошла. Дом был чисто прибран, обставлен простой мебелью 50-х годов связанными с катертями на столах, с тесной кухонькой, где стоял стародавний радиоприемник. Добродушная дневная радиопередача журчала в помещении. Судя по всему, Эльса жила одна. «Я пришла спросить о своей бабушке», — сказала Саша. Эльса предложила выпить кофе на кухне. «Извините за скромное угощение. Всю зиму я живу в буде, и вернулась сюда буквально только что». «Вы были на бабушкиных похоронах», — сказала Саша. Теперь она вспомнила лицо Эльсы. Она разговаривала с отцом и Хансом Фалком. «Конечно, была. Как же не пойти? И я бы солгала, если б сказала, что не думала, что однажды кто-нибудь приедет сюда». Саша кивнула, она уже чувствовала симпатию к этой женщине. Эльса встала отнесла несколько тарелок в мойку. «Я надеялась, что приедете вы, а не ваш отец». «Почему?» Саша навострила уши, хотя догадывалась, каков будет ответ. Женщина сочувственно посмотрела на нее. «Мы закончили обмен вежливостями, да? Полагаю, вы приехали так, как выясняете, что случилось с вашей бабушкой?» «Да», — ответила Саша. «Совершенно верно». Эльса подлила кофе и начала рассказ. С Верой Лин она познакомилась в Осло осенью 69-го в битком набитом зале студенческого общества на бурных дебатах, в которых участвовала и Вера. Эльса была студенткой 24 лет от роду, От самих дебатов в памяти мало что сохранилось, но когда потом участники толпились в баре, Эльса набралась храбрости и подошла к вере. Вообще-то, она сама никогда не имела ни малейшего желания выделяться, вылезать вперед, но те, кто это умел, вызывали у нее восхищение, и дерзкий стиль веры безгранично ее заворожил. Сделав Книксон, Эльса объяснила, что она дочь сервегенской учительницы Ертруд Шульц и окружного врача Шульца из Москинеса. На миг Вера как бы остолбенела, а когда опомнилась, обняла ее и сказала ⁇ Могу только поблагодарить твоих родителей за все. За все-все. Весь вечер они провели вдвоем. Под конец Вера начала рассказывать о рукописи, над которой работала. Нам надо на север, решительно сказала она. И я пишу о местах, которые нам знакомы. Новый детектив, да? ⁇ Нет, ⁇ ответила Вера. Правдивая история, и многим она не понравится. Само собой, именно Вера устроила Эльсу на работу в издательство «Грик». Не слишком престижно, обычная текучка и секретарские обязанности, но Эльса быстро и грамотно писала на машинке, так что ей поручали все более важную работу. Они часто виделись той осенью, когда Эльса на Рождество поехала домой, у нее было с собой длинное, написанное от руки письмо Веры ее родителям. Что было в письме, Эльса так и не узнала, но перед Новым годом отец взял ее с собой в О. «Отец взял меня с собой во, где в бедности росла вера, и сказал, что надеется, что норвежское общество стало лучше и предоставляет молодежи больше возможностей, чем поколению веры. Она была очень одаренная, сказал отец. С тех пор он никогда не встречал ребенка с такими уникальными способностями. Но и бед ей тоже досталось, — добавил он. Болезнь матери, да и отца она в жизни не видела». А больше он ничего не говорил? спросила Саша, едва сдерживая волнение. «Все смотрели на Веру снизу вверх», — говорил отец, «ведь она была очень смышленная и очаровательная. Но как раз поэтому следовало соблюдать осторожность. Мол, когда Вера говорит правду, мы думаем, она лжет, а когда лжет, мы и верим». Я спросила, откуда он знает, и он ответил, «Знаю, потому что Вера жила у нас в войну после крушения». Саша встала, отошла к окну. Ни единое слово Эльсы сомнений не вызывало, потому-то ей было так больно. Ведь здесь, на острове, с бескрайним океаном за окном, вырисовывалась другая история, совсем не та, которую рассказывал отец, и она послушно передавала дальше. Она вернулась за стол. А потом в издательство явились полицейские. Эльса кивнула и продолжила рассказ. «Юхан Грик последние дни очень нервничал, понимал, что-то назревает. Но тем утром он с позаранку отвел меня в сторону и вручил верену рукопись. Ты самый проворный и лучший мой секретарь. «Перепишу это как можно скорее». Кроме того, он дал мне экземпляр графа Монте-Кристо. С тайником внутри сказал, что в войну его отец спрятал в нем и перевозил секретные документы. Копию я сделала, печатала как сумасшедшая. Когда через несколько часов ворвались полицейские, Грик отдал им оригинал, на новую копию я спрятала в графе. И прошла мимо них. Граф Монте-Кристо, подумала Саша. «Три поколения использовали его для перевозки информации». Григ сказал, что рукопись вынес он сам. «Не хочу плохо говорить о юхане Григе, с которым мне так повезло работать», — вежливо ответила Эльса. Но он сказал неправду. Господи боже, вырвалось у Саши. Эльса послала ей теплую улыбку. «Мне довелось работать со многими важными мужчинами, и я четко усвоила одно. Они любят сочинять истории, где сами играют главную роль. Как бы то ни было, после случившегося мы с Верой обе страдали манией преследования, боялись что служба безопасности придет и за нами куда спрятать рукопись и вера придумала хранить ее у судьи как завещание да в некотором смысле это и было завещание гениальное решение по закону забрать ее оттуда никто другой не мог даже у полиции были бы проблемы сделая на такую попытку а если бы что- то случилось с верой если бы ее убили то завещание в форме морского кладбища стало бы доступно саша думала о второй части которую джонни берг хотел отдать ей Она его прогнала. «Значит, вся рукопись хранилась у судьи?» Впервые Эльса засмеялась. «Нет», — сказала она, — «там не было последней главы, решающей. Ее она переслала мне». «Погодите», — перебила Саша. «Что-то больно сложно. Зачем ей помещать рукопись у судьи, а потом посылать последнюю главу вам?» «Вообще-то ничего сложного», — спокойно сказала Эльса. «Вы читали рукопись, да? Речь идет о сотрудничестве Турафалка с немцами». И о последствиях, каким это привело после войны. И вот что Улов хотел остановить, но подлинной тайны он так и не узнал. При всем уважении, сказала Саша, в бабушкиной жизни вы были человеком периферийным. Зачем же ей делиться именно с вами тем, чего она никому не говорила? Затем, что одна я знала, что произошло, ответила Элса. Просто по молодости лет не понимала этого. Саша не знала, чему верить. Покажите мне. «Что там было?» — скомандовала она. Эльса улыбнулась. «Я видела, как вы и Рут Мендельсон после похорон прошли в Верин домик, а я и Рут никогда не ладили. Увидев, что вы ушли из домика, я сама зашла туда и положила эпилог». «В графа Монте-Кристо», — докончила Саша, схватившись за лоб. «Вера ведь знала, что те, кто найдут тайник, должны узнать о происшедшем в семидесятом, иначе это будет просто книга одна среди тысяч других». Но если знаешь, через что ей довелось пройти, искать будешь именно там. Больше я сейчас ничего не скажу. Поговорим, когда вы прочтете. Саша вышла на улицу. Ветер дул вовсю, камни скользкие. Нельзя оставить Джонни в стороне. Замершими пальцами она написала СМС. «Джонни, ты должен ответить. Я на Лафатенах, и знаю, что у тебя не хватает одной главы. Но мне известно, где она. Хочешь вернуться вместе со мной?» Собственно, она не рассчитывала на ответ, но в кармане тотчас зажужжала. Джб. Впервые он дал о себе знать после того вечера. Некоторое время Саша ковырялась с телефоном, шел дождь. Капли падали на экран. Она стерла их рукавом и, наконец, открыла сообщение. Приезжай к Ландегудскому маяку, я готовлюсь спускаться к затонувшему судну, как и обещал. Там увидимся. Она остановилась, пытаясь извлечь из сообщения скрытое послание и смысл, но никакого подтекста не было. Хотя нет. Он просил ее приехать, к Ландегузскому маяку, и он совершит погружение. Надо написать, что погружение подождет только ведь это бессмысленно. Она снова зашла в дом. Мне надо к Ландегузскому маяку. Мой друг спустится к принцессе Рагенхельд, чтобы выяснить, подорвался ли пароход на мини или был взорван изнутри. «Это отдельная история», — сказала Эльса. Но одного в рукописи нет. А это вопрос важный. Кто на самом деле был Вильгельм? Как то Эльса вышла из кухни и вернулась с белым бумажным тубусом, открыла его, разложила на столе чертежи. «Видите? Курительный салон, музыкальный салон, первый класс. Вот здесь, в носовой части, прогулочная палуба. середине золоченая лестница, справа мы видим курительный салон с видом на нос. Вот тут музыкальный салон, а справа от лестницы расположена хозяйская каюта». Эльса передвинула палец ниже. «Вот здесь мы спускаемся вниз на вторую палубу, под главной продолжала Эльза. «Видите цифры наверху?» Саша прищурилась. «Целый ряд цифр. Тридцать три, тридцать один, двадцать девять, двадцать семь. Это номера кают. Каюта тридцать один. Там Вера и Вильгельм провели последнюю ночь». Она смотрела на Сашу, будто ожидала решающей догадки. Саша кивнула, пытаясь скрыть, что ничего не понимает. Речь об этом шла во второй части рукописи, а она у Джонни. «Помните, Вильгельм снимает свой смертный медальон?» так как они собираются вместе бежать». «Смертный медальон, вместе бежать?» «Словно пересказ последнего эпизода телесериала, который ты не видела». «Конечно», — сказала она. «Скажите дайверу, чтобы он по возможности проверил воздушную шахту в 31 каюте. Смертный медальон положили в портсигар. И как вы, наверное, помните, Нейзельбер в воде не ржавеет». «Это я помню», — сказала Саша. Она сфотографировала чертежи судна и послала Джонни. Каюта 31, если возможно. Когда она вечером того же дня уже в сумерках летела над местом кораблекрушения на самолете, чтобы попасть в Будё, а оттуда паромом на Ландегуде, то думала, что все это смахивает на безумие. Крошечный портсигар из Нейзельбера в огромном море. Но ведь так дело обстоит со всем, с людьми, которых мы встречали, с жизнью, которую прожили, да и с фактом, что мы вообще существуем, что она, Саша Фалк, Представительница одной из богатейших семей одного из современнейших государств, а не жена батрака из царской России. Ни вавилонская блудница, ни охотница-собирательница, что бродила в лесах 10 тысяч лет назад. Если вдуматься, все существование бесконечно, более случайно, чем 75-летней давности портсигар из Неизильбера, где-то во мраке на глубине 300 метров.